Каково же было его удивление, когда, спустившись на глубину в два человеческих роста, он обнаружил вместо ровного земляного пола коридора два пандуса, расходящиеся в противоположные стороны с большим углом наклона. Алексей остановился, прислушиваясь к своим ощущениям. Песня, уже чуть более различимая, явно звучала из правого коридора, который, судя по темноте, в том месте, где Пандос пересекал линию стены, уходил далеко в бок и вниз. Осторожно ступая по крутому спуску, Алексей углубился во тьму. Теперь свет виднелся отчетливо, и Алексей прибавил шаг. Вначале коридор был абсолютно темным, постепенно загибающимся. Алексей шел, касаясь стены, пальцами правой руки. Сначала ему показалось, что из-за темноты в глазах появилось призрачное пятно. Но затем он действительно начал различать стены и пол, свои пальцы, руки, ноги... Свет был странного желтого цвета, словно солнце пробивалось на эту глубину сквозь толщу земли и камня. Алексей понял, что конец пути совсем близок потому, что песня, радостная и величественная, звучала уже совсем отчетливо. Но в то же время, внятно слыша и мелодию, и слова, он не мог разобрать ни одного из них — Язык, тягучий и мягкий, был совершенно ему незнаком. Свет все усиливался. Внезапно коридор закончился, расступившись невысоким залом, имеющим форму цилиндра. Все помещение было наполнено мягким, приглушенным светом, хотя ни одного видимого светильника на стенах не было. Их роль выполняли отполированные золотые зеркала через хитросплетение световодов, получающие свет с поверхности. Свет, едва мерцающий на зеркальных плитах, оказался вполне достаточным для привыкших к темноте коридора глаз, чтобы отлично видеть все находящееся в зале. Стены от пола до потолка покрывал красный отполированный мрамор, перемежающийся покрытыми золотом полуколоннами. В нишах между полуколоннами располагались странные статуи из черного камня. Скульптуры изображали одного и того же человека с различными выражениями лица, вернее, не совсем человека. У статуй за плечами громоздились сложенные крылья. Гнев, радость, ужас, высокомерие, злорадство. Черный камень, тускло освещенный золотым светом, только дополнял искусство скульптора-резчика. На статуях было множество массивных украшений из золота, покрытых вязью, такой же, как в орнаменте, украшающем амулет жреца-хранителя. На мгновение Алексею показалось, что сейчас статуи оживут, расправив крылья и выплескивая эмоции на того, кто бесцеремонно нарушил их покой. На стенах отсутствовали какие бы то ни украшения, лишь сверху вниз, точно по центру золотых полуколонн, шла линия из причудливых символов. Все это отложилось в сознании одним фоном для того главного, что находилось в центре зала. Массивный, около двух метров длиной и около метра высотой и шириной, брус темно-шоколадного гранита всем своим видом олицетворял несокрушимую мощь. В его верхней плоскости, тщательно отполированной, так же, как и боковые, было высечено сложное ложе и в этом узком ложе покоился меч. В первый миг Алексей даже не увидел его, просто искусно выполненная прорезь в темном камне, наполненная чернеющей пустотой. Но приглядевшись, он понял, что это вовсе не чернеющая пустота. Меч не был сверкающим или каким угодно еще куском металла. Алексей даже предположить не мог, из чего он был сделан. Словно стал плотным кусок чистого бездонного ночного неба, освещенного призрачным светом звезд. Алексей шагнул к саркофагу, протянул руку. Песня уже ревела бушующим, неодолимым штормом, заставляя кровь восторженно вскипать. Пальцы еще не успели преодолеть последние сантиметры до ложа, как клинок, сам метнулся в ладонь. Мощный разряд тока взорвался внутри Алексея, шокирующий встряской, едва не свалив его с ног. В голове полыхнул калейдоскоп звуков и образов великих походов и битв. Голоса друзей и врагов слились в неразличимую какафонию, оглушая и ошарашивая. Алексей совершенно потерялся в ударившей волне эмоций и чувств. Когда он очнулся от охватившего его сознание паралича, музыка больше не играла. Меч исчез. Но сам не понимая причин, Алексей нисколько не удивился. Он знал, каким-то образом меч теперь в нем, и они неразделимы. Бросив последний взгляд на зал, он шагнул во тьму коридора, ощущая одновременно и жуткую усталость, и счастье. Теперь он даже не касался стены коридора, отлично чувствуя пространство вокруг себя. Когда рассеянный свет верхнего зала Осириона вновь окружил его, а под ноги легли ступени, ведущие наверх лестницы, за спиной кто-то почти жалобно заворчал. Алексей обернулся, привычно уже находя глазами темный проем ниши. Там виднелась прежде едва различимая, зато теперь отчетливо в деталях видимая склоненная фигура, еще более темная, чем темнота окружающего сумрака. А за спиной темного силуэта чудился горб сложенных крыльев. Вы хорошо служили, произнес Алексей неожиданно для самого себя. Теперь вы свободны. Я даю вам волю. Темная фигура еще больше склонилась, становясь ниже, и также молчаливо отступила в глупниши а Алексей, больше не задерживаясь, направился к противоположному концу зала, к призрачному свету выхода. Ему здесь больше не было интересно, и ему здесь больше ничего не было нужно».